Глава 70. «В то же время я чувствую, как из меня, как песок сквозь пальцы, утекает моя человечность. ее все труднее удержать». Пятница, 4 ноября. Сесилия сидела в офисе и читала заметки с допроса. Юнус всегда невероятно быстро переписывал их начисто, отмечая больше деталей, чем она сама. Вопреки мнению Лерри Даля, ее талант на самом деле заключался не в литературном мастерстве. Что она умела делать по-настоящему хорошо, так это общаться. Она знала, что сказать, что ответить, чтобы быть понятой окружающими. Юнус, напротив, умел отлично писать. Его рапорты, аналитические записки и докладные считались образцовыми как среди его коллег-полицейских, так и в прокуратуре. Хотя и его короткие замечания были всегда в тему. Да вот сейчас, например, когда он отмёл пространные рассказы Бенгта о монстрах как нечто явно лишнее для расследования. Чтение его заметок вызвало у Сесилии улыбку. Она вздрогнула от стука в дверь. В дверях стоял кнут лер едаль» и внимательно смотрел на неё. «Могу побеспокоить?» — спросил он. Сесилия смерила его взглядом. «Вы разве уже это не сделали?» Кнут по своему обыкновению широко улыбнулся. «Вам никто не говорил, что вы бы выиграли от более дружелюбной манеры поведения. А вам?» Сесилия закрыла документ и откинулась назад. «Что вы хотите?» «В общем, расследование окончено, барсук арестован». Кнут с грохотом поставил на пол брезентовую сумку. Я пришел, чтобы попрощаться. Я подумал, что вы обрадуетесь, узнав о моем отъезде домой. До свидания. Вот именно такой реакции я и ожидал. Но на самом деле я хочу сказать еще кое-что, если позволите. Конечно, у меня есть целый вечер. «По правде сказать, я бы хотел вас поблагодарить лично». Сесилия удивленно приподняла брови. Он поймал ее взгляд на пару секунд. Он смотрел не так строго и подавляюще, как раньше. Если не знать заранее, то она могла бы подумать, что его взгляд вполне приветлив. «Спасибо», — сказала она. «Я совершенно искренен, хотя вы мне не верите». Вы проделали очень хорошую работу. Даже просто сам факт того, что вы не бросили это, честно сказать, довольно безнадежное дело, впечатляет. Мало кто смог бы. Сесилия открыла рот, как рыба на суше. «Я не знаю...» — начала она. Кнут остановил ее, подняв руку. «Позвольте, я продолжу». «По моему мнению, вы вели безнадежное расследование наилучшим образом. Вы уверенно его продолжали, несмотря ни на что, и фактически довели его до логического конца. Это отличный образец полицейского профессионализма, насколько я могу судить по моему опыту». «Не понимаю», — сказала Сесилия, — «вы рекомендовали сместить меня. Как вы можете сейчас стоять здесь», «И меня нахваливать?» Кнут посмотрел в окно. «Это правда. Я рекомендовал заменить вас. Но не потому, что вы не способны, а потому, что разгадка требовала новых путей решения. Вы эти пути нашли». Он сделал паузу, ухмыльнулся и снова взглянул на Сесилию. «Нашли бы вы их, если бы я начал требовать их от вас?» «Не знаю». Возможно, надеюсь. Кнут покачал головой. Нет, не нашли бы. Но у вас все равно все получится. Он взглянул на наручные часы. У меня скоро поезд. Хотите, я кого-нибудь попрошу вас отвезти? Нет, я лучше пройдусь. Мне нужно немного воздуха. Спасибо за проведенное вместе время, госпожа Вреде. «Надеюсь, вы разделите мои чувства, когда я скажу, что, надеюсь, вас больше не увидеть». Сесилия не смогла сдержать улыбку. «Хорошей поездки». Кнут Лер едаль кивнул, поднял сумку и вышел из помещения. Сесилия видела, как тень от его долговязого тела уплывает по коридору прочь из ее жизни. Она выдохнула. «Он прав». Она действительно надеялась, что видит его или еще кого-нибудь из его отдела в последний раз за свою карьеру. Она заслужила это облегчение. Она выглянула в окно и посмотрела вверх на темное небо. Мигающие огни на самолете исчезли за облаками. Тут она вспомнила: Там есть еще кое-кто, заслуживший облегчение. Она взяла мобильный и нашла номер Мартина Гранлунда.